Глава двадцать Потери. Дочь Беляла и Какат была слабенькой, плакала от каждого шороха, прожила четыре месяца. Сколько Какат не перевязывалась, молоко не уходило. Какат уговорила Ахбалжан, которая вышла на работу через сорок дней после родов, оставлять Олтуган ей. Прикладывала к груди, только вечером после работы Ахбалжан кормила дочь сама. К лету заболел, белял. Натужно кашлял, выплевывал мокроту, потел. Его отвезли в районную больницу, полечили и выписали. Из райцентра он приехал похудевший, бледный, но веселый. Привез огурцы с помидорами и веник. Показывал племяннице из лихе, как подметать. Смеялся, когда у нее не получалось. А потом не мог откашляться, держался за живот. Через неделю Белялу снова стало плохо. Разуверившись в официальных докторах, позвали деда из соседнего поселка, который лечил плеткой. Поглядев на больного, старик сказал, что того донимает шайтан, и нух листать Беляла, изгоняя злых духов. Маленькая Злиха пугалась. «Почему его бьют?» Хакат увела ее из дома. Злиха подглядывала в окно. Разия ходила вокруг сына, обхватив себя руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Молилась, чтобы снизошло исцеление. Когда Белял стало совсем не в мочь, он заметался, зашелся криком. Разия упала без чувств. Очнувшись, ничего не спросила. Сидела, глядя в одну точку, и молча гладила по голове злиху. Хакат, справив поминки по мужу, уехала в родное село. Через пару лет до Каратала дошли слухи, что она вышла замуж, а потом, потеряв еще одного ребенка, умерла сама.